Еще один вариант игры в мячик, очень популярный здесь, на Селанде прямой контакт исключает. Тоже не обходится в без травм. Туго набитый шерстью кожаный мяч в рожу – это больно. Как раз во время такой игры, причем облегченным мечом, набитым перьями, а не шерстью, медвежонок схлопотал сотрясение мозга, после которого и стал берсерком. Правда не от мяча, а от кулака, но на результат это не повлияло. Игры воинов не крестиком, Нормальная мужская забава. Поле уже было размечено. Молодежь лупила мячик регулярно. Я был не против. Даже попытался внедрить в массы футбол. Не получилось. Народ здесь ортодоксальный. Хорошая игра в которую играли предки. Футбола в знакомом мне отечественном варианте предки селанцев не знали. Не исключаю, что футбол американский пришелся бы им больше по вкусу. Но правила этой заокеанской игры я не знал. Разделились на команды. В одной «Медвежонок», «Стюрмир», «Толстый я». В другой «Гости», Иворовы «Хердманы». Не очень люблю спортивные игры на полный желудок, но меня никто не спрашивает. Викингам пофиг. Эти могут цельного порося сточить, а потом в длину прыгать. Результат, конечно, выйдет похуже, чем без набитого брюха, но тут важнее не результат, а мало молодечество проявить. Первый удар гриморов И этот человек не стал финтить. Подкинул мячик, ды да и врезал по нему ногой со всей дури. Однако послал его не вперед, тогда бы он улетел далеко за пределы игрового поля, а прямо в небо. Мяч взвился вверх, аж со свистом, и спустя хреновую тучу секунд тоже со свистом обрушился на нашу половину поля. Где и встретился с рукавицей Ове. Звук был такой, будто стрельнули из ружья. Однако рука Ови не пострадала, лапа у викинга твердостью соперничает с деревом. Хлоп, и отбитый мяч летит в сторону Свардхебди, который отбивает его коленом мне. Я же точным ударом возвращаю его Ови, который лупит по нему аки по роже злейшего врага. Мяч, крутясь, летит на вражескую территорию, где его ухитряется зацепить ногой один из Иворовых хирдманов. Но мяч соскальзывает и плюхается на землю в метре от разделительной черты. Ура, мы выиграли очко. Медвежонок и Гримор скурпулезно отсчитывают футы. И часть вражеской земли становится нашей. В этом и суть игры. Каждое выигранное очко увеличивает территорию выигравшей команды. За счет команды проигравшей. И высчитать этот прирост дело хитрое. Он зависит от того, куда упал мяч и от того, кто его касался последним. Я в посчет не вникаю. У нас есть капитан команды, Медвежонок. Пусть у него голова и болит. Впрочем, иногда капитаны не сходятся во мнениях и к спору подключаются остальные игроки. Ну и зрители, конечно. Нередко и до драки доходят. Весело одним словом. А в остальном правила просты. Бей по мячу, чем хочешь. Рукой, коленом, ступней, головой. Запреты тоже просты. Нельзя хватать мяч и бросать его тоже нельзя. Только бить. Впрочем, увлекшиеся игроки хватают и бросают. Но в этом случае очко могут не засчитать. Или, если судья строк вообще отдать победу противнику. У нас судьи не было. Не чемпионат же, так любительский матч. Мяч у проигравшей команды. Опять Гриммер и опять соло. На этот раз не в небо, а рукой. Точно в центр нашего поля. Влупил, как из пушки. Я отбил, но криво. ваут ушло. И пальцы на левой руке онемели. Если бы не толстенная перчатка, могло бы и выбить. Гриммер залудил, как из баллисты. Мы проиграли, но совсем немного. А вот это не попадание. Для игры в мяч существует специальная одежда с наколенниками из вареной кожи, толстыми сапогами и прочими средствами защиты. Ну и перчатки, само собой. Лично я ограничиваюсь специальными сапогами и перчатками. На голове у меня обычный вязаный подшлемник, а на туловище такой же грубый вязкий свитер по льняной рубахи. Хорошая штука. Ветерком продувается самое то в летнюю жару. Медвежонок делает мне знак. Сейчас испробуем один из финтов, которые мы с ним отрабатывали. Мячик у стюрмира. Тот, реагируя на поднятую руку капитана, команды посылает ему мяч. Свархевдя делает королевский замах. Противник тут же реагирует. Аж двое иворовых бойцов бросаются на перехват, и медвежонок легоньким тычком сбрасывает мячик на мою ногу. А я еще более деликатным пинком отправляю мячик на вражескую территорию. И геройский рывок Гриммара. До да чего ж быстро, однако, особенно для своих габаритов, завершается классным подхватом на стопу. И мячик улетает за пределы игровой зоны. Но все равно молодец, короткая шея. Подает один из хердманов. Пара перебросов, а потом роскошный, крученый на нашу сторону. В тюрьме успевает. Мяч взвивается вверх, потом встречается с головой Ове, попадает ко мне, от меня к Медвежонку, от Медвежонка опять ко мне, от меня к Стюрмиру, который, не мудрствуя лукаво, он вообще мудрствовать не умеет, зафигачивает мяч на вражескую территорию. Где один из херманов без проблем перехватывает бросок и с той же детской простотой возвращает мяч к Стюрмиру, попадая тому точно в лоб. Лоб у Стюрмира крепок, мячик от него отскакивает. И я не успеваю. Очко противнику. Передел территории и наша подача. Два перепаса. Стюрмир вешает свечку. И я с прыжка режу в землю. Сетки здесь нет. Так что прыгать не обязательно. Но во-первых я привык, а во-вторых ростом не вышел. Шмяк и очко у нас. Гримор. Сам. Лупит со всей дури. Но мы уже привычные. Ове перехватывает и отправляет в меч свартьевде. Медвежонок мне, а я опять режу. И опять удачно. Новая подача противника. Перехват, розыгрыш. Я не собираюсь резать. Я хотел всего лишь. Но один из Иворовых бросается на перехват и, грубо нарушив правила, таранит меня плечом. Массы у нас один к полутора, так что я вылетаю в аут. Мячик падает на вражескую территорию, а стюрмир лупят в грызло моего обидчика. Зрители, женщины и молодняк, вопят от восторга. И бучеры гримора в зародыше пресекают драку. Схлопотавший по харе боец, утирая и кровь с разбитой губы, возвращается на рабочее место. А я занимаю свое, потирая грудь. Ничего страшного, небольшой ушиб. Мы выиграли по очкам. Это потому, что я вышел из игры, выставив вместо себя скиди. То есть оформил свой уход я культурно. Мол, надо дать и молодому поиграть. Но на самом деле я сдался. Устал. Куда мне тягаться в выносливости с прирожденными викингами? Наши об этом знали и приняли мой уход с пониманием. Противники просто обрадовались. Скиди заметно уступал мне по классу, но отрыв был достаточно велик, а в сумерках решили не играть. И все пошли пить пиво. На этот раз не мое, а гостей. Выяснилось, что Иворовские привезли с собой пару бурдюков. Хотели зажать паршивцы, но увидев, какие мы классные парни, передумали. Хотя нет, не так. Скорее всего, рассчитывали, что наполнят бурдюками пивом от Гудрун, А вот хрен вам. Итак, полный котел, литров 40, выжрали. Считай весь запас, кроме аварийного. А наш стратегический резерв я не отдам. Когда еще гудрон новое сварит. Так что воду пейте, проглоты.